Он становится великим даром, ответил насридин на его жалобы. Если же благодарности нет, то даже волшебный дар обратится в никчемную мелочь. В процессе нашего разговора мы вновь вернулись к теме формирования событий нашей жизни. Только теперь мы говорили более конкретно. Если это возможно, то насколько? Где проходит граница нашего могущества? Есть законы, которые мы не можем нарушить. Есть судьба, которая является неизменным это рождение и смерть. Рождение не меняется, смерть мы можем менять. Но все равно, что наступит смерть это есть абсолют. Если я мальчик, стал мужчиной это судьба. Но если я был мальчиком, стал старушкой это нонсенс. Точно так же в судьбе есть неизменная сторона, и в судьбе есть изменяемый. Если я сижу в своём коммунальном квартире, и моей судьбе не предвидится двухкомнатной квартиры или однокомнатной квартиры, я могу шевелить, обязан говорить сейчас извилинами их Хотя хочется сказать задницей, извините, пожалуйста. Чем стоять долгие годы в очереди на однокомнатной квартире, начинать работать, обустраивать своим детям нормальные условия, сам построй. Если буду говорить судьба, мозгов-то нет, тем более ума. Судьба иногда бывает до того часто применимой именно слабыми людьми. Почему? Вся беда, говорим, от Бога. Извините, пожалуйста. Бог не распространитель бед, он есть любовь. Если мы говорим, что я такой маленький, никудишный, высшей лампочки не прыгаешь, извините, пожалуйста, это богохульство получается. С точки зрения науки, Бог всемогущ. Если говоришь, все начерчен, тогда почему Господь нам дал свободу выбора? Значит, у нас есть судьба, рождение и возвращение домой. Между ними есть мосты, то есть неизменяемый. Мы должны воспитать прекрасных детей, его нельзя менять. Мы должны состариться, набрать мудрости и показать пример своим детям, чтобы как-то для них мы стали луком, чтобы они стали стрелой и улетели дальше нас. Я уже говорил, что тема воспитания, тема семьи для Мирзакарима сына Кульча У самого Нарбекова четверо детей и ещё восемь усыновленных. Потому в продолжении разговора я и спросил его: "Что же наиболее важно в воспитании ребенка. отношений в семье. Старший, то есть мудрость решает все. Батя прав. Этого надо воссоздать. Я понимаю, что на Руси в современном городе это невозможно создать, но в семье же можно же создать великую аристократию, где мудрость, ум в почете. Откуда появился в русскоязычном обиходе, я изучал этот вопрос. Слово ты это же товарищи-коммунисты же создали. Когда к взрослому ты обращаешься на ты? Это было искусственно. Выводенный обиход, чтоб разбить семью, создать разный коммуны Изучайте, пожалуйста, Будьте добры. Историю возникновения тыкне внучку своего бабушку, дедушку, родители когда, И с у кого возник? я точно знаю. Изучал архив, потому что до революции, скажите, пожалуйста, на обращение своих родителей на ты это как считался? огрели бы его, оглобли за оскорбление, значит, аристократия. Я считаю, и сторонник, чтобы дети обращались к своим родителям на вы, потому что на слово вы ругань очень мало. На русском языке многие подавляющее большинство оскорблений на вы совершенно не звучит, а может звучать даже ласкательно, не оскорбительно. Аристократия, русскую аристократию или как их национальность хотите, все аристократ надо восстановить. Восстановить уважение к старшему. Неспроста эту страну называй страна зазеркалья, где мудрость считается недостатком, где говорит о духовном повности считается слабостью, где ворд судит, где честность за медной дверью и через волшебное зеркало блуд читает мораль. Книга откровений тысячи лет торжество крестового. 3000 лет тому назад Ваш слуга несколько раз в более случае оказался у царствующих особ рядом. Очень странное ощущение. Они себя ведут как мы, иногда лучше, иногда хуже, но рядом с этими людьми понял, что чувствует Камикадзе, который пошел во имя императора. Я почувствовал, почему царские особы от месяца в месяц, от года в год, от столетия в столетие выбирали в себе именно царский ген. О чем бы государина не говорила, от них и исход ходит интересный эманация. Ты готов померить за этого человека, не щадя живота своего? Значит, уважаемые, давайте продолжим труды своих родителей, своих предков, которые, бегая за мамонтом, спасая свою спину, эстафету передали нашим пра, -пра, пра предкам Изучая окружающий мир, передавали свои лучшие, лучшие мечты. Мы в руках держим эту эстафету. Каждый из нас мы идем дальше, чтобы передавать. Давайте воспитание своих детей выборы своих внуков не стоят на стороне. Но если вы себе дворняжкой чувствуете, да ради бога. Но если вы желаете, ваш внук, ваш ребенок был лучше, лучше, лучше, лучше, Чтоб через тысячи лет люди, говоря о вашем ребенке упоминали то у этого человека был дедушка, бабушка, таким-то такими то ни в коем случае. На случайность нельзя отпустить. Как невозможно планировать свои материальные стороны семьи за счет тот выигрыш, который может выпасть по лотерею, точно так же нельзя ген свой отпустить на произвол судьбы, потому что в вашей семье могут огромное количество дворняжек развестись. В свое время мне приходилось провести исследование интересный закономерц увидел. Первый ребенок, он имеет особый характер. Рождается помощник надзиратель семьи. Его задача охранять своих братьев, и у него природная расположенность. рядом со старшими находиться. Первые дети У них знания бывают обширные и очень часто поверхносты, к сожалению. Но поверхностность своего знания они компенсируют э, огромным количеством знаний обо всем. Почему? Потому что он надзиратель. Второй ребенок чаще всего рождается уже будущими психологами. То есть сиделки, психологи, э, те, которые высокочистительные, очень часто. Это создает третьему ребёнку более бурной, сумасшедшей жизнь. Как в сказках, жила была старушка, дедушка, у них был трое детей: двое умни, один дурак. Третий чаще всего с точки зрения нормальных людей бывает чуть-чуть, тю-тю, тю-тю и гениальность иногда бывает рядом находится. Ну, что первым попадёт у их пути? Четвертый ребенок. пятый, каждый ребенок, оказывается, рождается своим назначением дальше ещё больше. Профессиональные навыки, экономические навыки, в каком возрасте рождается ребенок имеет колоссальное значение. Ребенок, мужчина, если мечтает о сыне, самые лучшие сыновья от него будет родиться, когда ему старше 35. Он дает таких детей, Чья стартовый внутренний потенциал равна с момента зачатия 35 40 лет на мужчине. И самое лучшее, Сыновья, если вы посмотрите в историю человечества, многие гении, у них отцы были намного старше в возрасте. Обратите внимание опять же назначение, предназначение. Значит, предназначение существует. Во всяком случае, так считает Норбеков. И как настоящий ученый, Он и здесь провел серьезные исследования, которые, как мне кажется, дали очень необычные результаты. Ваш сулга в свое время через пота лица, через трудности достиг малюсенькую истину. Малюсенькую, это нужно только для меня. Лаборатория по изучению клинической смерти. Мне приходилось каждого человека спрашивать неоднократно: "Скажите, пожалуйста, можете ли в трёх словах разъяснить мне этому придурку, зачем мы живем? Почему мы пришли в этот мир?" Раз вы говорите, что смерть отсутствует, раз вы говорите, что после остановки сердца вы со стороны смотрели, стояли, не вы возвращались или вас возвращали? Они говорили одно слово, Другое, другое слово, Третье, третье слово и своим сотрудникам тоже, которые уезжали навстречу тех тем людям, которые клинической смерть пережили, у них было профессиональное с моей стороны требование разузнать Емко наше предназначение. Общей сложности, когда начали посчитывать, всего навсего три слова возник. Три предназначения: учиться добру, распознать добро, умножать добро, передать добро. Раз. Сделать выбор, понять Любовь и ненависть. Учиться. Третий. Они говорят: "Это тюрьма. Это тюрьма". Значит, мы приходим сюда прочувствовать внутри себя борьбу света и тьмы, ненависти добра, падение и полёта внутри себя. Все. выбор за нами. Свобода выбора. Какой путь буду выбирать? Что бы ни делал, если моя деятельность помогает людям, что бы ни делал, если мой поступок помогает к добру, что бы я ни делал, если этой мысли дает материализации любви значит я на стороне свет. Чтоб я не делал проявление моей неприязни, ненависти, не люби к себе, окружающему миру, ненависти, сеяние ненависти к себе, окружающему миру, значит я делал выбор, то есть выбор зла, выбор смерти, выбор дьявола я являюсь, скажем так, или на стороне любви, на стороне бога, или на стороне положительных эмоций, если я окончательный материалист, или положений ты, мы и разрушительной силы. Что бы я ни делал, или служу добру, или злу, одно из, скажем так, моё жалкое понимание предназначения. Сама жизнь это предназначение. А внутри, где в каком ячейке, что буду делать, это буду как бы выбирать. Если ты хочешь рассмешить Бога, скажи ему свои планы, типа этого. У дервиша спросили: "Почтенный, ответь, почему поспешность порицают менее, чем запоздание?" "Друг мой, нет в поспешности и запоздании равенства", ответил дервиш. Если поспешность заключает в себе находчивость, то она стоит больше, чем запоздание. Запоздание соединено лишь со смертью. То, что слишком рано, подлежит суду, но то, что слишком поздно, уже осуждено.